37. И вот, когда сможете сказать, что «не я сам по себе, но отец владыка, пребывающий во мне, он творит, как сказал когда-то сам владыка, когда ветхий человек в вас будет вытеснен сияющим образом учителя, тогда, и только тогда умрет ваше малое «я». а когда и только тогда войдёт владыка в сердце ваше и обитель в нём сотворит. Борьба за утверждение в сердце владыки, борьба не на жизнь, но на смерть. Ибо прежнее я действительно должно умереть, чтобы новое светозарное я востало из праха его, как феникс из пепла. Но живуч ветхий человек в человеке и преображение, а главное Перерождение сущности человеческой требует времени. Раньше думали, что озарение может быть мгновенным, и в нём и заключается преображение. Но агни и йога указывает на центры, на их развитие, на оживление и приведение в движение огненных чакр. Процесс перерождения организма долог и мучителен и сопровождается острыми и мучительными болями. В муках рождает человеческий организм тело света, сияющее огнями зажжённых центров. Центры пробуждаются с болью, причиняя физические страдания. Нужны особые условия. Нужен покой, нужна некоторая изолированность от жизни и людей. Нужен чистый горный воздух, нужен режим холода, диета, омовение. Много чего нужно. И процесс сложен невычайно. думают приобрести могущество и силы духа упражнениями в концентрации и какими-то окольными путями забывая о том, что к вершине могущества духа ведёт долгий тернистый путь страданий борьбы и нескончаемых побед над тем, что обнимает собою малое я человек но путь лежит через владыку ибо владыка есть путь истина и жизнь, и нельзя утвердить его в сердце до тех пор, пока полностью не подчинены рождающейся могучей воле Духа все три низшие оболочки. Чтобы утвердить в себе свет, надо слиться с этим светом и стать самому светом. Надо, чтобы сердце зажглось в огнях утвержденного света. Надо, чтобы сердце пылало огнями зажженных центров. Очень велики должны быть накопления, чтобы процесс был быстр. Но озарение ещё не означает постоянного раскрытия центров. Явление раскрытых центров есть явление редчайшее в этой расе. Состояние открытых сокровищ есть явление на земле редчайшее.